Глава семнадцатая. Грядка. Потерпевший убито между тринадцатью и пятнадцатью часами дня, констатировал патологоанатом, осматривая труп Евгении Лаврентьевой. Она сама кого-то впустила на участок. Открыл замок калитки, а он в виде засова, снаружи его не отпереть. Полковник Гущин глядел на калитку, высаженную ударом ноги Клавдия Мамонтова. На неё напали прямо во дворе, раз в её доме порядок вещей не нарушен. Удар большой силы тяжёлым предметом сбоку в висок. Она упала, у неё началась агония. Она бы умерла через несколько минут, но убийца решил подстраховаться. Перерезал ножом горло. «Как и в случае с её двоюродной сестрой на кухне», — кивнул полковник Гущин. «И в этот раз мы не нашли ни тяжёлого предмета, ни ножа. Всё с собой забрал». Гущин приехал по звонку Клавдии Мамонтовой из Чугуногорска, прервав совещание, когда на месте убийства шаманки уже работала оперативная группа из Бронницкого УВД, вызванная тем же Мамонтовым. Сотрудники полиции осматривали участок и дом. Начинало темнеть, полицейские включали свои фонари, исследуя участок, забор, калитку, хозяйственные постройки. Макар до приезда Гущина никуда не совался, тем более не заходил в дом. Туда с Мамонтовым они заглянули лишь когда явился их шеф, полковник. Внутри они ожидали увидеть чуть ли не языческое капище. Однако дом Евгении Лаврентьевой поражал банальностью. Самая провинциальная спальня, тюли обои в розочках, пестрое дешевое постельное белье, кожаный диван в большой комнате, телевизор, кухня. Не ведьмина с ретортами и горшками с ядом и снадобьями, Самое обычное не слишком чистая, заляпанная жиром. В коридоре висело зеркало, стоял гардероб, и даже подвал, где коротали дни алкаши, приехавшие купировать запой, представлял собой унылое помещение с низким потолком, бетонным полом, часть которого занимали выграженный туалет с раковиной и прачечная со стиральной машиной и сушкой, а в другой половине располагалась кровать с матрасом и ремнями для бойных и шкаф для вещей клиентов. На профессию хозяйки дома намекали лишь черные свечи в дешевых подсвечниках, расставленные на столе и подоконниках. Два шаманских бобна с лентами, висящих на стене гостиной, явно сувениры с Алтая, да книги-гримуары в дешевом издании. Примечание. Гримуар – учебник магии, как правило, включающий инструкции о том, как выполнять магические заклинания и создавать магические предметы, талисманы, амулеты. В доме царил относительный порядок. Вещи и ценности убийцу не интересовали. Полицейские вскрыли домашний сейф шаманки и обнаружили там золотые украшения и два миллиона рублей. Из них две пачки перетянутых резинками. В двести тысяч и пятьдесят тысяч. Пропала лишь одна вещь. «Ее мобильного нет, как и у сестры», заметил полковник Гущин. Телефон убийцы забрал. «Теперь точно можно сказать, Федор Матвеевич, что это не ее племянник Алексей. Он в камере в Чугуногорске», — заметил Клавдий Мамонтов. Они втроем вышли из дома и наблюдали, как патологоанатом вместе с экспертами осторожно поворачивает труп шаманки на спину. Голова Евгении Лаврентьевой запрокинулась назад. Вытаращенные глаза смотрели в вечернее небо. Рот, полный грязи, словно издавал неслышимый уху вопль. Рана на шее выглядела устрашающе. Можно предположить, что его жена постаралась таким образом создать парню железное алиби. Приехала и убила. «Детали убийства в чем-то схожи», — продолжал Клавдий Мамонтов. «Они могли их обсуждать, договориться, когда еще Алексей не был под арестом. Шаманка бы впустила на участок жену племянника, открыла бы ей калитку». «Проверим алиби у самой девицы», — полковник Гущин кивнул. Клавдий и Макар переглянулись. Они поняли, Гущин не верит, что подобное убийство совершила жена Алексея Лаврентьева. Да и они видели ее, слабо для такой. И ума она невеликого, хотя, кто знает, первое впечатление обманчиво. «По номеру можно проверить лишь звонки», — невесело шепнул ему Макар. Чат и мессенджер, если она с кем-то там общалась, не вскрыть без телефона. «Опять следов борьбы нет», — констатировал Гущин. Она не ожидала нападения и своему убийце доверяла. У нее ножевой порезы на предплечьях. Левом плече и здесь, на лежке. Патологоанатом задрал этническую тунику Евгении, обнажая ее толстые слоноподобные ноги в складках жира. На шаманке были красные трусы с кружевами размером с парашют. На левом бедре багровел заживший порез. "Я в прошлую нашу с ней встречу заметил", ответил Гущин эксперту. "С кем же она на ножах дралась? Или это ритуальное самоистязания?» Такой порез, как на плече, самой себе трудно нанести. Угол крайне неудобный для удара ножом", патологоанатом показал жестом. "А давность, какая примерно?" "Я определил как полтора-два месяца". "Полтора месяца", уверенно ответил эксперт судя по состоянию кожных покровов в области Париза. Раны нанесены ей ножом где-то в первой декаде апреля. А нож, тот самый, которым ей горло перерезали или нет? — спросил Макар. Он, наконец, расхрабрился в присутствии Гущина и начал снова во все вникать, лезть, спрашивать. — Кто же это вам скажет? — эксперт вздохнул. Без ножа и осмотра его клинка утверждать что-либо насчет ран невозможно. «Когда мы увидели порезы на ее руках в прошлый визит», — заметил Макар, — «я подумал, что это ей сестрица нанесла. Анна, пьяница. Может, шаманка ее силой хотела от алкоголизма вылечить?» Та сопротивлялась, и они подрались. А потом Евгений с ней расквиталась на кухне, отомстила. «Но теперь моя версия ничего не стоит. Если не так, если не сын, не его жена, то кто-то у нас, совершенно нам неизвестный». «Федор Матвеевич, зайдите в дом!» — известил их с крыльца старшей группы экспертов. «Мы кое-что важное только что обнаружили!» Они направились в дом, оставив патологоанатома с помощниками у трупа. В доме эксперты уже успели обработать поверхности на предмет обнаружения дактилоскопии и реагентами для обнаружения следов крови. «Обильные потеки замытой крови выявлены», — взволнованно доложил эксперт Гущину. В коридоре, смотрите сами, и в ванной. В электрическом свете ламп на полу и стенах коридора четко проступали проявленные реагентами темные потеки. Они прошли в ванную, шаманки. На кафеле, на стенах и на бортике ванной. Кровь была тщательно замыта. Без спецреагента никаких визуальных признаков, объявил эксперт. Но это не свежая кровь, уточнил Клавдий Мамонтов. «Нет, давность приличная, хотя точно вам никто не скажет, когда так кроваво наследили в доме». Полковник Гущин смотрел на потеки. Клавдий Мамонтов ощутил холодок внутри. «Чья кровь? Шаманки Евгении?» Перед глазами всплыла яма с водой на краю поля, которую он не видел воочию, а в ней труп ребенка. Но у пятилетней Полины Захаровой не обнаружили ни ран ни следов изнасилования, лишь шея была сломана. Гущин круто повернулся и вышел из дома. Он спустился по ступенькам, оглядывая участок. Уже почти совсем стемнело. «Откройте ворота и подгоните две машины. Надо осветить фарми участок», — попросил он бронецких полицейских. Те исполнили приказ. Фары зажглись, полковник Гущин прошел к сараю. Обернулся на освещенный дом. Клавдий Мамонтов тоже смотрел на участок. Что Гущин ищет здесь? «Федор Матвеич, а помните телефонный разговор подслушанный работницей склада между Евгенией и Анной?» громко спросил вдруг Макар. «Насчет коридора». Гущин обернулся к нему. Работнице склада послышалось «выстроить коридор». Но мне теперь кажется, она ошиблась. Фраза по-другому звучала. «Замыть коридор», «убрать коридор», продолжал Макар исходя из того, что сейчас там обнаружена чья-то кровь. И еще они говорили, докопаться сложно, так безопаснее. Докопаться. Полковник Гущин медленно двинулся в свете фар по участку. Все десять соток землевладений не возделывались. На участке росло несколько плодовых деревьев, они отцветали. Возле кустов черемухи та самая садовая мебель, где они сидели за столом в прошлый раз. Сарай, навес для дров, в большой комнате имелся камин из кирпича, и никаких грядок и клумб, только многолетники в майской траве. Полковник Гущин внезапно остановился. «Макар, Клавдий, ничего не замечаете?» — спросил он тихо. Они приблизились, глянули под ноги, куда он показывал. «Нет, а что?» — Макар вперился в землю. Здесь словно лоскут. Грядка, не грядка, но трава плохо растет по сравнению с остальными местами. Они пригляделись, темно, света недостаточно. Вроде перед ними продолговатая проплешина. Вокруг майская трава, а здесь чахлые кустики осоки и... На участке практически нетронутый многолетний травяной покров, сказал Гущин. Но только не здесь. Это место вскапывали. Причем еще до того, как взошла майская трава и одуванчики. Везде их полно, но только не тут. Потому что их корневую систему нарушило вскапывание. В конце апреля уже трава пробивалась, значит, вскопали раньше. Как только земля оттаяла. Он подозвал старшего оперативной группы и приказал вскрыть проплешину. Они стояли и ждали. Полицейский, забрав у экспертов лопаты из фургона, Копали осторожно. И вдруг... Ох, черт! Один из полицейских чуть лопату не выронил. Из земли в свете фар словно вынырнула черная, тронутая гниением, рука. И запах. Трупный. Его ни с чем не спутаешь. Запах потревоженной недавней могилы. К раскопу подключились эксперты. Подошел патологоанатом, давал осторожные указания. На небольшой глубине, прикопанный землей, покоился труп мужчины. Он наполовину успел сгнить и разложиться, но все еще можно было определить, что мужчина довольно молодой, крупный, с темными волосами. На нем были лишь запачканные бурым и гнилью трусы боксеры и футболка. Но не это потрясло Клавдия Мамонтова и Макара, а то, что труп Был без обеих рук. Их отпилили в области плеч. Однако руки лежали там же, в могиле, рядом с телом. Их похоронили с мертвецом. На обеих отпиленных руках еще можно было различить сложные узоры татуировки. — Ему и ноги пытались отпилить, — глухо объявил эксперт. — В области бедренного сустава распилы. Его хотели расчленить. Однако потом от этой идеи отказались и похоронили тело и отчлененные части. «Кто он такой?» — шепотом спросил Макар у Клавдии Мамонтова. Мамонтов ему не ответил. Он и сам не знал, кто перед ними, и вообще, что это за дело. С чем они столкнулись?